Скандальный успех Если этот хэппи-энд и спас Монику от падения, он не уберег роман от скандала. Холостячка, как три десятилетия назад полудевы, вызвала в послевоенном обществе эффект разорвавшейся бомбы. Повсюду, на страницах прессы, за столиками в ресторанах и даже в кулуарах национального собрания разражаются бури негодования. Виктора Маргарита обзывают порнографом, пишущим ради наживы. Его подозревают в том, что он падок на сцены разврата, упивается ими. Писатели даже упрекают, что он навредил своей родине в глазах иностранцев, оклеветал французскую женщину. Естественно, что Виктор Маргарит защищается от всех этих нападок. Как и Марсель Приво в 1894-м, Писатель представляет свой роман как произведение дидактическое, своего рода предостережение. Тем, кто возмущается, зачем он пространно живописует картины порока и деградации, романист отвечает, что таков долг художника, изображая наихудшие мерзости вызывать отвращение к ним. Тем не менее, на кощунственного автора незамедлительно обрушились кары. Виктор Маргерит сначала освистан, а затем и вычеркнут из списка кавалеров Ордена Почетного Легиона. Однако этот скандал не перекрывает роману путь к успеху. Совсем напротив, распродано 700 тысяч экземпляров, холостячка бьет все издательские рекорды эпохи. Другая примета популярности. С героиней Виктора Маргерита происходит удивительная метаморфоза. Она превращается в символ, можно сказать, выходит на улицу. Холостячка пускает в оборот новую моду, стилизованную полем пуаре. Короткие волосы, шляпка в форме колокола, тонкая фигурка, башмаки на низком каблуке, мунштук сигаретой. Так создается образ молодой свободной женщины, и эмансипированной. Слово «холостячка» входит в повседневный оборот. Теперь холостячки-современницы встречаются повсюду, в дансингах, да, но также на террасах кафе, в конторах, где сравнительно недавно тоже обосновались женщины, даже в буржуазных домах.